Социал-демократка-журналистка Бригитта Герланд, сидевшая в лагере на Воркуте с 48 по 53 год, описывает свое знакомство с доктором Плетневым, которому было уже за 80. По словам Герланд, он продолжал работать лагерным врачом. Журналистка пишет, что 25-летний срок заключения Плетневу был снижен до 10 лет, но по окончании этих 10 лет он так и не был освобожден. Герланд пишет что Плетнев сообщил ей о горьком следующее. Писатель хорошо оправился после сердечного заболевания, но он терзался морально, желая покинуть СССР и вернуться в Италию. Смерть писателя была обставлена самым грубым образом. Ему дали коробку явно отравленных засахаренных фруктов. Из этой коробки он угостил двух ухаживавших за ним мужчин-санитаров, и оба они быстро умерли. Немедленное вскрытие этих двоих показало, что они погибли от яда. Врачи сохранили это происшествие в полной тайне. В пользу этого свидетельства есть такое соображение – Было явно легче принудить беспартийных врачей, будто бы в интересах покойного или в государственных интересах, подписать фальшивое заключение о смерти, чем заставить их совершить убийство. Бригитта Герленд обсуждает в своей статье, почему метод убийства Горького был таким грубым. Она задает вопрос, неужели в НКВД не нашлось врачей, способных выполнить более тонкое медицинское убийство, и объясняет только тем, что методы НКВД были вообще грубыми. О Плетневе она говорит, что он умер летом третьего года перед ее освобождением. Проверить этот рассказ пока нет возможности. Но что касается его правдоподобия, то можно отметить, что расправляясь с Орджоникидзе Сталин совершенно не принимал в расчет возможную реакцию врачей, подписавших заключение о смерти от паралича сердца. Кроме того, внутри НКВД известные случаи прямого отравления людей цианистым калием с последующим медицинским заключением о смерти от сердечного припадка. Так поступили, например, со Слуцким. И Ягода был скорее отравителем, нежели специалистом по медицине. Однако, разумеется, свидетельство Герленд может быть правдоподобным, но неверным. Мы можем лишь привести его, добавив, что если оно достоверно, что снимает вину со всех врачей, следовательно, бросает сомнение на участие медиков, обвиняемых в каких-либо других медицинских убийствах. Стоит также отметить, что недавние советские статьи к 70-летию со дня рождения Куйбышева ничего не сообщают об обстоятельствах его смерти. Однако, по крайней мере, в отношении смерти Горького теперь появилось гораздо более убедительное свидетельство – Старый знакомый Горького, американский журналист Дон Левин, посетил в 63 году в Москве 86-летнюю вдову писателя Екатерину Пешкову. Она спокойно сказала американцу, что не сомневается, смерть ее сына Макса была естественной. Гость заметил на это, что, мол, теперь говорят, что и смерть Максима Горького была естественной. Тут старая женщина пришла в волнение и воскликнула, «Это не совсем так». Но не просите меня об этом рассказывать. Если я стану говорить об этом, я три ночи не сомкну глаз. Это выглядит достаточно категорично, тем более, что в упоминавшейся книге Дубинского Мухадзе Плетнев и Левин упомянуты в благоприятном контексте. Стало быть, наиболее вероятным остается предположение, что Сталин организовал убийство Горького через Ягоду, но без участия врачей, что если Сталин применил не тот метод, какой описан Бригиттой Гарленд, то он использовал какой-нибудь другой в том же роде. Тот факт, что в послесталинские годы советские источники ничего не говорят о причинах смерти Горького, лишь добавляет многозначительности к их упорному нежеланию раскрыть обстоятельства убийства Кирова, убийства более политического, а потому, быть может, менее позорного, чем уничтожение старого писателя». И последнее замечание. Очевидная убежденность вдовы Горького, что смерть Максима Пешкова была естественной, а смерть Горького нет, полностью совпадает с первыми показаниями Ягоды на процессе. Обращаясь к ответам Ягоды по обстоятельствам убийства Кирова, мы тоже по иронии судьбы приходим к заключению, что бывший глава НКВД, единственный из обвиняемых, дал в основном правдивое показание. А если так, то его свидетельство об убийстве Куйбышева